Глава вторая Тед Пентон перелетел через стену высотой 20 футов, которая окружала тюрьму. Блейк последовал за ним и обнаружил, что сделать это совсем нетрудно, ведь гравитация на ганимеде гораздо меньше земной. «В чем...» — он с трудом переводил дух после каждого слова. «Секрет... Стены... Не беги... Дурак, я задыхаюсь...» «Воздух слишком разреженный... Надо передохнуть...» — согласился Пентон. Они остановились в темном переулке. «Я использовал кротон-альдегиэт, органическую жидкость, полученную из спирта. А ведь секрет в том, что их стекло на самом деле не твердое». Блейк, задыхаясь, усталился на приятеля. «Но эта стеклянная стена выглядела очень прочной, или мне это показалось?» «Показалось, говоришь. Стекло – это жидкость, которая остыв, превращается в твердое вещество». Кратон альдегид имеет любопытное свойство – делать его твердым. После длительного нагревания и охлаждения можно получить тот же эффект, поэтому стекла керосиновых ламп всегда хрупкие. Твердое стекло очень непрочное. кротон делает его твердым, но лишает прочности. Нам нужно украсть машину. Черт, не беги так быстро, а то наше дыхание слышно за несколько кварталов. «У них есть автомобили. Нам нужно найти хотя бы один, и дай бог, чтобы у местных авто не было противоугонных устройств». Они прошли шесть кварталов, прежде чем увидели на дороге круглую громоздкую глыбу, которая, очевидно, являлась автомобилем. «Ты поведешь его рот», — распорядился Пентон. «Ты лучше разбираешься в технике. Как думаешь, что это такое?» «Господи, не могу понять. Он электрический». «Нет, паровой? На воздушной подушке? На бензине? Дизель?» «Черт, как я это узнаю? Где двигатель? Я не знаю, где передняя часть, где задняя. Это рычаг управления и... Ну, а вот что там сзади? Я...» Автомобиль вдруг дернулся вперед. «Ты знаешь, как его завести?» — поинтересовался Спентон. блейк был занят изучением машины. Он осторожно сжал рычаг и потянул на себя. «Что нужно делать, чтобы его остановить?» — он попытался нажать на рычаг. Автомобиль рванулся вперед. Блейк лихорадочно дергал ручку в разные стороны. Автомобиль перестал наращивать скорость, но не собирался замедлять ход. Им помогло то, что дорога была прямой. Блейк случайно задел ногой какую-то педаль. Автомобиль свернул в сторону и врезался в стол. «Теперь ты знаешь, что управление осуществляется ногами», — заметил Пентон, открывая дверцу. «Нам лучше побыстрее уйти отсюда». Кто-нибудь обязательно заинтересуется причиной этой аварии. Попробуем следующий автомобиль. Ты теперь знаешь, что они управляются ножными педалями, и не будешь сильно жать на них. Мне нужно время, чтобы понять, как эти дьявольские штуки работают. Я только взялся за ручку, а он поехал. Никакого стартера, ничего. Пройдя несколько кварталов, земляне нашли другой автомобиль. Правда, не совсем такой, как первый, но похожий. Семью сиденьями вместо пяти. Блейк вопросительно посмотрел на Пентона. Тот осмотрелся. Вокруг них на фоне усеянного звездами неба неясно вырисовывались какие-то постройки, похожие на товарные склады. Высоко на небосклоне светила маленькая яркая луна, а ниже находилась другая, еще меньше. Это были планеты, такие же, как и та, на которую попали земляне, но сейчас они казались яркими кружочками. Однако их света хватало, чтобы видеть темные переулки и заборы, сделанной из какого-то волокнистого материала. «Все в порядке, Рот. Проверь систему управления и поезжай», – тихо распорядился Пентон. Спустя пять секунд Блейк был внутри и, осмотрев рычаги и педали, тронул машину с места. Та поехала быстро и тихо. Слышалось только ровное гудение вентилятора. Блейк освоился с двумя управляющими педалями и ручкой. Нажимая на нее, можно было развить поразительную скорость. Отпуская руку, тормозить автомобиль, обуздывая удивительную мощь бесшумного двигателя. Отлично, теперь я понимаю, как им управлять, но нужны фары. Как они зажигаются? По-моему, этой кнопкой. Пентон осторожно нажал на кнопку, фары зажглись. И Блейк повел машину более уверенно. Когда он сильнее нажал на рычаг, двигатель бросил автомобиль вперед. Они ехали по пустынному району со скоростью 140 миль в час. Прямая, как стрела, улица закончилась, и Блейк лихорадочно огляделся, ища возможности повернуть автомобиль и проклиная сложную систему тормозов. Вскоре после того, как он повернул направо, они оказались на менее пустынной улице. Он сделал еще один поворот. Теперь-то тут, то там мелькали автомобили. Когда они приблизились к центру города, движение стало оживленнее. Блейк напряженно оглядывался, стараясь понять систему дорожных указателей. «У них есть светофоры», — заметил Пентон. И кажется, я понял, как они работают. Здесь система световых указателей похожа на Нью-Йоркскую. Смотри, впереди зажегся желтый свет. Это стоп. А по красному можно ехать. Мы должны остановиться у начала следующего квартала». Движение стало интенсивнее, огни стали блекнуть, и вдруг яркая вспышка осветила небо. Почти тут же показался сияющий Юпитер, Проехав пять кварталов, беглецы остановились, зажатые в транспортной пробке. Водители, глянув в их сторону, останавливали автомобили, выскакивали на дорогу и разбегались в разные стороны. Они видели, что за ними едут два чудовищно толстых существа с огромными буграми мускулов, ужасные животные, которые каким-то сверхъестественным образом стали разумными. Наконец Блейк остановил машину и открыл дверцу. «Все, приехали, пересадка». «Нам не пробиться через эти брошенные машины. Думаю, их шоферы уже не вернутся». Пентон вылез следом, и они молча зашагали дальше по дороге. Позади резко открывались дверцы, и слышался топот разбегающихся ног людей. Блейк остановился у последнего автомобиля в этой пробке, блестящего фургона на семь пассажиров. Резко подняв окно кабины, он спокойно посмотрел на водителя. Ланур с серыми волосами откинулся назад и закрыл глаза. Тряхнув головой, он открыл их снова, затем выскочил и пустился на утек. Пентон влез первым. Блейк занял место водителя. Огни изменились, заметил Пентон, когда они проехали почти 15 кварталов. Они снова поменяли автомобиль, взяв тот, перед которым дорога была свободна. И тут десяток стеклянных бомб с усыпляющим газом разорвались вокруг них. Блейк подпрыгнул к потолку кабины, с треском обрушился на сиденье и погрузился в сон. Пентон, мчавшийся большими прыжками по дороге, обернулся и помчался быстрее. За ним катился какой-то тестообразный шар диаметром в два фута. Повернув к обочине, Пентон увеличил скорость. Он стал прыгать из стороны в сторону, но шар, не отставая, подпрыгивал вместе с ним. Шар был мягким, мясистым и упругим. Прилипнув к его ноге, он медленно пополз по ней вверх. Бентон, пытаясь оторвать его от себя, проделал в этом тестообразном комке огромные дыры, которые тут же срастались. Увидев, что ланурийский полицейский подбегает к нему, готовясь бросить газовые бомбы, он в отчаянии опустил руку в карман и вытащил из него фонарь. Но тестообразное вещество облепило его руку. Друг шар отскочил на землю, бешено вращаясь и прыгая во все стороны, как сумасшедший. Он врезался в подбежавшего Ланура, который отпрыгнул от него с выражением ужаса на лице. Пентон, делая большие прыжки, влетел в переулок и, обежав в несколько кварталов, обнесенных заборами, вернулся к тому месту, где оставил Блейка. Землянин неподвижно лежал на дороге с откинутой назад головой и громко храпел. Несколько полицейских старательно связывали его веревками. Пентон, стараясь быть незамеченным, подобрался ближе. Рядом находился какой-то автомобиль. Пентон внимательно смотрел его, прежде чем подойти. Это был светлый автомобиль с откидным верхом. Неожиданно автомобиль двинулся в сторону Блейка. Ланурийские полицейские забросали его стеклянными бомбами. Два тестообразных шара пытались подобраться к колесам, но были отброшены. Слившись они неожиданно образовали один большой шар. Полицейские разбежались, когда автомобиль тихо проехал вперед и остановился. Вылезая из машины, Пентон заметил, что Блейк зашевелился. Очевидно, он приобрел иммунитет и стал менее восприимчив к газу. Пентон стал распутывать веревки на теле своего друга. «Полагаю», – задумчиво сказал он, оглядываясь по сторонам, – «настала пора искать пристанище на день. Эти развалины – самое подходящее место».